Глава пятьдесят «Природа вещей». «Нравственность в природе вещей». Похоже, этот закон Пушкин тут напрасно внес в эпиграф. Примечание. Эпиграф. Цитата, предпосланная сочинению, с целью указать его дух, его смысл, отношение к нему автора и так далее – Толковый словарь русского языка. Конец примечания. Эпиграф сообщает важнейшую мысль, главную идею сочинения. Иногда прямо, иногда намеком, но всегда это камертон, который должен настроить читателя на верную ноту. Конечно, если слух есть. А тут императивный постулат про нравственность выглядит насмешкой. Четвертая глава начинается сразу с разврата. Две предыдущие главы, вторая и третья, прошли в деревне, автор соскучился с провинциалками и крепостными девками, сосковался по столичным и снова, как в первой главе, учит, как уложить в постель любую. После забавной, хоть и циничной пословицы, следующие две строчки забавными покажутся вряд ли, разве что «подонку». Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Расчетливо заманиваем и губим ради минутного удовольствия признание сильное, циничное, бессердечное. В эпиграфе «Нравственность» а все начало четвертой главы про безнравственность. И Пушкин ее не печатает, тянет. Плетнев ругается, каприз, хандра. Наконец, через два года после написания, автор отправляет ее в печать, убрав шесть первых строф Убрал. Но и того, что оставил, довольно, чтобы противоречие эпиграфу выглядело жутко как если бы человек распахнул не пальто, а монашескую рясу. Шок. От святого отца не ждешь эксгибиционизма. Контраст с эпиграфом не может быть случайным. Пушкин что, не понимал, как его стихи вопиюще противоречат формуле Некера? «Насмешка? Такое мнение есть». В сопоставлении с содержанием главы эпиграф получает ироническое звучание. Возможность двусмысленности, при которой нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине, сверкающей взорами герой, создавала ситуацию скрытого комизма. Лотман. Комментарий. «Скрытого»? а, по-моему, напротив, все открыто, выставлено на показ. Что до комизма? Да, автор насмешник, но тут что-то не похоже. Вроде бы снова, как в первой главе описываются любовные похождения, но там все было весело. И соблазнить, и посмеяться над обманутым мужем. А теперь в красавицу он уж не влюблялся,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 «Жуткая картина. Не только без любви, но даже без вожделения. Тут даже страстью не оправдаешься. Ну и где здесь нравственность?» «Точного ответа по понятным причинам получить невозможно. Да и будь Пушкин жив, не факт, что ответил бы честно, чай не на исповеди. Но предположение есть». Лобовое столкновение нравственного эпиграфа с безнравственным текстом. Это и есть человек. Он знает, как надо, а ведет себя, как запрещено. Лобовое столкновение не обходится без жертв. Трагическое несоответствие порывов души и грешной, тягостной, тоскливой, земной обреченности –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 Береги честь молоду, главная идея капитанской дочки, заповедь и эталон поведения. Вот Гринев и бережет. Даже ради спасения жизни не целуют ручку извергу, и восемнадцатилетняя Маша бережет, не уступает никому и ничему. Рисуя идеальных героев, автор невольно признается, что и сам желал соответствовать.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 «Нравственность в природе вещей и безнравственность в природе вещей. Чего больше? Это каждый пусть сам решит. И не за Некера, не за Пушкина, а проще всего за себя. Попробуйте сделать это ночью в бездействии ночном, когда ничто и никто не отвлекает. Увидите, вам не понравится. Зато в этот момент станут понятны слова». Поле битвы сердца человека. Достоевский. Извините, если огорчу, но речь о вашем сердце, не о Достоевском, не о Пушкине, а о вашем. Когда вы, например, думаете: лучше промолчу, то для чего лучше? Для науки, для человечества, для справедливости, или просто для собственного удобства, добавим не для душевного счастья или хоть покоя, а для личного животного благополучия. Правда?»